глава первая это жизнь я рос в частном доме ни в квартире ни в коммуналке это будет позже в начале моей жизни был большой дом с русской печью в которой мама готовила потрясающие щи борщи картошку с мясом моя мама была фармацевтом папа учителем у нас был двор огород И коровник. В то время это был поселок Сургут, что в Тюменской области. Сейчас Сургут — это город, в котором уже нет деревянных домов и огородов. Но есть нефть и газ. Но я помню именно тот поселок, где прошли мои первые годы жизни. Это было незабываемое время, в котором было все самое главное для здоровья. Я сейчас шучу о трудном советском детстве. В будни на нашем столе часто появлялась уха из щуки, ерша или карася. А в праздники — чёрная осетровая икра. На второе готовили осетра, муксуна, нельму, пельмени и дичь. Наша корова давала нам молоко, из которого мама делала сметану и творог. Но за домом и коровой надо было ухаживать, а дары природы добывать. Мама работала в доме. Отец во дворе. А как же иначе? Почему я об этом говорю? Отец хозяйничал, как и подобает мужчине. Колол дрова, косил траву для коровы, копал огород. Я помню, как однажды вышел во двор, где отец колол дрова. Вот это было зрелище. Его рука с топором вздымалась вверх и резко опускалась на чурку, которая разлеталась в стороны двумя половинками. «Мощь! Сила! Красота!» Я подошел поближе, и одна половинка чурки попала мне в голову, в нос. Так я получил свою первую травму носа. Но никакой паники у меня не возникло. Мама приложила мне к лицу компресс со льдом, а папа продолжал колоть дрова. Одной рукой. Второй руки у него не было. В четырнадцатилетнем возрасте, когда он приехал учиться в город Омск, его однажды столкнули с трамвая, и он попал под другой, встречный, и в результате остался без руки. Позже он часто сетовал на то, что хирурги оттяпали ему всю руку целиком, могли бы оставить хотя бы культю, которой можно было бы что-нибудь держать, например, веник в бане. Отец косил траву, пользуясь специальным ремнем, перекапывал огород и все делал одной рукой, левой. Хотя раньше он был правшой. Он хотел быть учителем математики, но на уроках геометрии ему была бы нужна и вторая рука. Поэтому он выбрал русский язык и литературу и писал левой рукой, четко, каллиграфически. В старших классах я сам тоже учился у своего отца, и он был для меня лучшим учителем не только по школьным предметам, но и в жизни. Папа с самого детства учил меня мужеству и стойкости, поэтому я никогда не обращал внимания на различные травмы. Как говорится, слава богу, что жив остался. Мои родители никогда не охали и не причитали над моими царапинами, ушибами, порезами и так далее. Только советовали, что могли. Мама работала в аптеке, но почему-то всегда лечила меня народными средствами. Никаких лекарств в доме не было. Разве что у бабушки. Так я и вырос. Пройти через травмы мне, конечно, помог отец. Он, инвалид с детства, никогда и нигде не пользовался своим правом инвалида. Разве что много лет спустя использовал свою инвалидность для получения квартиры для меня. Тогда я получил комнату в коммуналке и смог жить отдельно. В более комфортных условиях. На тот момент у меня уже было двое детей. Мой отец никогда не жаловался на здоровье. Он регулярно делал гимнастику, любил петь и очень любил свою жену, мою маму. Он заплакал лишь однажды, когда я вернулся из армии на костылях и с трудом вошел в дверь, потому что еще не научился ими пользоваться. Но они же с мамой получили известие, что я не вернусь из армии живым а мне потом пришлось выкарабкиваться из своей беды так же, как и моему отцу. Однажды в разговоре со своим приятелем я позволил себе пожаловаться на боли в ноге и спине, но, увидев брезгливый взгляд собеседника, спрятал сопли и решил жить без них, без паники и жалости к самому себе. Я стал искать выход из своего положения и в конце концов нашел его. казалось бы Все это было уже давно, и быльем поросло. Но став врачом, я вдруг снова столкнулся с проблемами инвалидов. Оказывается, инвалиды являются одной из составляющих любого общества, и эта составляющая представляет собой огромное количество людей, не способных самостоятельно передвигаться или себя обслуживать, особенно в первое время после травмы или болезни. И в настоящий момент... Общество инертно и не готово полноценно им помогать. Конечно, я не могу отрицать, что для инвалидов создаются специальные условия, и общество оказывает им определенную помощь. Но все это делается как-то нехотя, по остаточному принципу. Слушать приложение 1. Жизнь показывает, что если в жизни инвалидов и происходит что-то позитивное, то прежде всего благодаря самопомощи. Наиболее устремленные к жизни инвалиды ничего не просят и не требуют. Они стараются помочь себе сами, а если это у них получается, то помогают другим инвалидам. Но здоровое общество просто обязано помогать инвалидам и создавать условия для адаптации к своему здоровью и состоянию. Необходимо максимально включать инвалидов в общественную жизнь, хотя бы потому, что они другие. Но инвалиды нуждаются прежде всего в физической реабилитации, а не в уходе и путевках в санатории. Хотя это тоже не лишнее. Человек, переживший личную катастрофу и выживший, другой. Он все воспринимает более остро и глубоко. Его необходимо обязательно выслушать. И он, инвалид, должен видеть, что нужен этому обществу. Иначе будет трагедия. У него пропадет желание жить, и в этой трагедии будет виновато общество. Я стараюсь создавать именно такие программы физической реабилитации, в которых сам инвалид должен активно участвовать. Существующие программы реабилитации меня не устраивают, потому что в большинстве случаев они заставляют работать инвалида в пассивном ключе — слушать приложение 2. К тому же эти пассивные реабилитационные тренажеры очень дорогие. Но инвалиды тоже очень разные. Одни хотят жить активно, несмотря на потерю здоровья. Другие просто доживают. А третьи максимально используют свое нездоровье для получения от общества каких-то социальных благ. И вторых, и третьих не надо корить. Это их выбор. Но надо помогать первым потому что от них может быть намного больше пользы обществу, чем от некоторых ходящих, сытых, здоровых и безразличных.